Карташ Николеблес вскинул глок и выстрелил. Скалолаз, уже успевший взобраться на гребень стены, закрутился винтом, взмахнул руками и провалился обратно в темноту. Судя по шуму и треску, он рухнул в заросли кустарника. Карташ уже нет, а яс. Ни к какой стене более не прилипая, помчался в направлении двора. Охранник наверняка услышал хлопок и... Наверняка правильно опознал его, а вот что ему в голову придет в качестве вывода? Очередь остановила Карташа, едва он вывернул из-за угла, едва успел за этот угол вновь отпрянуть. Там, где прошла с очередь, разлетела с осколками плитка, какой была выложена дорожка, и взмыл фонтанчиками песок по бокам от дорожки. «Нападение, идиот!» Зерал Карташ что есть мочи, высовываясь из угла. Маша Гренья, падай на землю за машину. В отличие от Поповского пистолета, на автоматных стволах охранников глушителей не было, поэтому звучный автоматный треск должен взбудоражить округу. Них уже пожар на ворельс. Короче, если Незваные гости хотели сработать под ниндзя, напасть внезапно, отстреляться бесшумно и раствориться в ночи, то этой идеей им придется прошептать гудбай. Зато им теперь абсолютно незачем сдерживать друг друга. Прикладывая палец к губам, «ц-ц-ц, можно шуметь». Несколько, не стесняй, скажем, и гранатами пошвыряться. Твои убиты. Поп вас сдал. Перебьют же как курей, прокричал Карташ и вместе с последним словом рванул из угла. Он промчался дистанцию метров 3 и прыгнул, уходя под защиту огромной шины от КАМАЗа, внутри которой была разбита цветочная клумба. Понас три катала очередь. Но пули вопреки ожиданиям Кардаша не протсокали по стене дома за его спиной и не вычертили штрих-пунктир вокруг его укрытия. Охранник, похоже, лупил совсем по другим мишеням. Алексей поднял голову над Камазовской шиной. Действительно, охранник, стоя на одном колене за скамейкой, лупил короткими очередями поверх забора. Маша пробиралась на корточках вдоль джипа, а вот Гриневского с этой точки картаж не увидел. «Оба, в машину!» — прокричал охранник, быстро обернувшись в сторону джипа. «Эй ты, за клумбой тоже, а в машину?» «Ага!» Кажется, до него дошло, что картаж не превратился вдруг в «Рэмбо-4» и не пошел крошить всех подряд. Охраннику надо было кого-то увидеть на стене, чтобы, наконец, сообразить. «Карташ ведет себя категорически неправильно для того, кто лелеет планы по-тихому перестрелять конвой и незаметно вылезнуть». Оглядываясь вокруг, «Карташ» спуртовал к джипу. Он дважды выстрелил, когда показалось, что кто-то мелькнул за углом его ограды. Гринни выскочил ему навстречу из массивного кузова «Тойоты». «Я за роль!» — подлетел и охранник. Гринни запрыгнул на соседнее с водителем сиденья. Маша была уже на заднем, а Карташ медлил, стоя возле открытой дверцы. И не зря медлил. Из-за угла дома вытянулась фигура стрелка. Карташ давил на курок, пока не вся клабоейма, и Карташ со злостью отбросил глок. Нужно раздобыть оружие. В машину, заорал охранник. Карташ запрыгнул в джип Toyota, захлопнул дверцу и прыгнул голову Маш к сиденью. Не высовывайся. Автомобиль взревел, резко взял с места, задев и уронив мангал с несъеденными шашлыками, развернулся. Боковое стекло разлетелось, засыпая осколками салон, опомнились твари. Хорошо ещё никого не задели. Вообще-то нападающие чуть запаздывали с правильными решениями. Видимо, были здорово обескуражены тем, что их встретил автоматный огонь, а не объятие попа, цветы и горячий ужин. Это после того, как поп сообщил, что все идет нормально, все у него под контролем. Их сомнения понятны. А не переметнулся ли поп, не заманил ли в ловушку? Похоже, гражданам потребовалось небольшое время на координацию плана. А охранник, развернув джип, направил машину на ворота. Сила — это, как вдалбливали в школе, скорость, помноженная на массу. Пусть приличной скоростенки джип набрать не сумел, зато с массой у него был полный порядок. И под этой массой воротные петли вышибло из креплений. Железный створ и могучий удар бампера повалил на земь, и машина выскочила на улицу. Дом, в котором Карташ провел четыре дня своей жизни, располагался на окраине Нижнекарска. Но край, на окраине рознь. На этой оконечности Нижнекарска простой народ не проживал, а проживали лучшие люди алюминиевого города, то бишь приближенные Зубкова, ну и еще стояли гостевые домики, ворота одного из которых только что снес джип Тойота. А джип понес почему-то поперек улицы, устремляясь к противоположному ряду домов. Эй, куда закричал Карташ? Ну, оклик его был бесполезен. Водитель повалился гроздью на руль. Ах, блин, значит, водилу всё-таки зацепило той очередью рассадившей джиповские стёкла. Джип рыскнул, выскочил на тротуар, шип как невесомую картонку уличный стенд с газетами и понёс на фонарный столб. Граташ вскинулся с заднего сиденья, перегнулся через спинку, но его опередил таксист. Горяневский толкнул водителя, навалился на руль, стал выкручивать. От столкновения с фонарным столбом, что могло запросто кончиться огненным столбом в небе, таксист машину увёл и направил её на тёмный ряд невысоких кустов. Джип пробил заросли кустарника, утонув на миг в шорохе и треске, выскочил на ровно подстриженный газон с поливальной установкой по центру. Здесь Гриневский заставил машину развернуться почти на сто восемьдесят градусов и замереть. — Живо! Из тачки! — закричал Карташ, распахивая дверцу и за рук вытягивая Машу наружу. Когда его возили в бассейн, Алексей приметил, что и где у них тут расположено. В частности, он помнил, что почти напротив его гостевого домика, взять метров на 50 вправо, строится очередной типовой особняк, построен он лишь на половину, ну и там, разумеется, никто не живёт. А сразу за него строим, начинает Стойга. Не копайся, Гриня, картошку, сказал, что такси слишком медленно выбирается из джипа. Чёрт! У охранника был автомат, надо забрать, не успею, чёрт, чёрт, чёрт!» И они побежали, пригибая, чтобы головы не торчали над кустами. Карташ то и дело оборачивался. «Падай!» — закричал он, подскакивая к Маше и подсечкой валяя её на землю. Закричал, когда, обернувшись в очередной раз, увидел белый дымный след, вытягивающийся дугой в их сторону, откуда-то с той стороны дороги. Гранату угодила точнёхонько в джип. Грохнула — ясное дело, будь здоров. Тугая волна ударила по ушам. Затем вторая волна, волна хлынувшего в стороны жара, прошла над прижавшимися к земле людьми, обдав горячим на излёте прикосновений. Где-то совсем рядом с ними со звоном шваркнулось об землю нечто крупное, весомое, приподняв голову, Карташ увидел покореженную, оплавленную дверцу, лежащую на земле в трех метрах недолета до них. А то, что было джипом, то иота сейчас превратилась в желтый, в перемешку с антрацитово-черным, огромный огненный факел. — Фролл! — понял Карташ. — Ну, кому еще нужно посылать людей, чтобы убить нас? Вот разве что только... Глава 10. Ой, ромалы, я лепал. 19 сентября 2000 года, час 3 минуты. Так, стойте, выдохнула Маша. Стоп, машина, суши вёсла и все на берег. Я больше не могу. Она опустилась на землю и закрыла лицо руками. Её колотило Гриневский привалился спиной к сосне, похлопал себя по карманам, сигарет не было, мрачно сплюнул. Нельзя так резко останавливаться, задыхаясь, сказал Карташ. Сердечки посадите, походить надо. Никто на него внимания не обратил. Он пожал плечами, сел на вывертень, шумно перевёл дух. Вокруг жила своя осенняя жизнь у тайга. Шебуршилась в зарослях не то зверушка, не то птица, и глубочайше плевать тайге было на троих заблудившихся в ней людишек. Ну, сказал он, достал пачку, вытряхнул одно, протянул таксисту. Таксист взял её дрожащими пальцами, прикурил. Что делаем дальше? По тайге в этой одежке мы долго не прошляемся. К тому же осенью по ночам тут прохладно, это тебе не июль месяц. «Твою мать, как надоело убегать!» — крикнул Гриневский, сломал сигарету и отшвырнул в сторону. «То от урков, то от урюков, то вообще хрен знает от кого, сколько ж можно-то! Вот только орать не надо!» — «Спокойно, — сказал Алексей, — истерикой тут не поможешь. Делаем, короче, так. Ломаем лапник, переночуем, а к рассвету, а к рассвету те перекроют все тропки». Резко перебила Маша. Или люди Зубкова? Дай-ка мне секату. Спасибо. Так вот, Нижнекарск городок не маленький, не закрытый, не военный. Значит, дорога от него ведёт немало, и постов на въезде и выезде быть не должно. Пока либо те, либо эти организуют засаду, мы должны первыми выйти на дорогу, поймать попутку и свалить отсюда к чёртовой бабушке, а отдыхать мы будем после. Ага. Мрачно хмыкнул Гриневский. «Ты, подруга, извини, но ты на себя-то смотрела, и на нас тоже. Да ни один водила не остановится. Газ в топе-то улетит поскорее, едва раз завидев. Робинзон и то поопрятнее был».